Глава двадцать «Да, я баронет». Легко представить, как сильно леди Карбери хотела, чтобы я сын немедленно отправился к отцу Мари со своим предложением. «Мой дорогой Феликс», — сказала она, стоя у его кровати незадолго до полудня, — «умоляю тебя». «Не откладывай. Мы не знаем, по скольким причинам все может сорваться. Тут первое дело подгадать время, когда он будет в хорошем расположении духа», — возразил сэр Феликс. «Однако, если тянуть, девушка обидится». «Не обидится. Что мне говорить про деньги?» «Вот в чем главный вопрос». Думаю, Феликс, не надо ничего требовать. Нидердейл в прошлый раз назвал сумму ниже, которой не согласится. Или не он, а его отец? Столько-то должны были выплатить еще до свадьбы, а разладилось все потому, что Нидердейл хотел получить деньги в свое полное распоряжение. Но ты же согласишься с запретом тратить основной капитал? Да. Соглашусь. При условии, что мне гарантируют доход семь-восемь тысяч годовых. На меньше я не согласен. Матушка, оно того не стоит. Ну, у тебя ничего своего нет. У меня есть горло, которое можно перерезать. И лоб, чтоб пустить в него пулю. — ответил сын, прибегнув к доводу, который, вернее, всего подействует на мать. Впрочем, если бы она лучше его знала, то поняла бы, что угроза совершенно пустая. — Феликс! Мне больно, когда ты так говоришь. — Может, и больно. Но ты знаешь, матушка, дело есть дело. Ты хочешь, чтобы я женился на этой девице ради ее денег сам хочешь на ней жениться У меня к этому отношение философское Я хочу ее денег А значит, надо понять, сколько именно я хочу получить И точно ли их получу Думаю, тут нет причин сомневаться Если я на ней женюсь А денег не окажется У меня будет один выход — перерезать себе горло «Когда играешь и проигрываешь, можно отыграться, но если женишься ради денег и получаешь жену без гроша, то остаешься связанным по рукам и ногам». «Ты не согласна?» «Разумеется, он заплатит вперед, легко сказать. Разумеется, он должен заплатить вперед. Но попробуй, когда уже назначена свадьба, не пойти в церковь из-за того, что деньги еще не выплачены». Он такой продувной, что я не сумею понять, выплачены они или нет. Десять тысяч годовых в карман не положишь? Если ты уйдешь, матушка, я, возможно, подумаю о том, чтобы встать. Леди Карбери сознавала опасность и всячески прокручивала в голове этот вопрос. Однако она видела дом на гровенор сквер Неограниченные расходы. Скопление герцогинь, общую принятость в свете и коммерческую славу Мельмота. И она могла сопоставить это все с абсолютной безденежностью своего сына-баронета. Ему неоткуда ждать избавления. Трудности таких, как лорд Нидердейл, временные. Есть фамильное поместье и маркизат, и золотое будущее, а у Феликса впереди нет решительно ничего». Все, чем он когда-либо будет располагать, есть у него сейчас. Положение в обществе, титул, красивое лицо. Уж, конечно, он может рискнуть. Даже обломки нынешнего богатства Гровенор-Сквер лучше нищеты. И опять-таки, хотя старый Мельмот в будущем может обанкротиться. Сейчас он, несомненно, богат. Так что надо полагать, обеспечит благосостояние своей дочери. На следующее утро, в воскресенье, леди Карбери вновь зашла к сыну и еще раз попыталась его убедить. «Думаю, тебе стоит пойти на небольшой риск», — сказала она. В субботу вечером сэру Феликсу не везло в карты, и он, возможно, немного перепил вина. Так или иначе, он был зол и не настроен никого слушать. «Я сам разберусь со своими делами», — сказал он. «Разве это и не мое дело тоже?» «Нет. Не ты на ней женишься, и не тебе придется терпеть этих людей. Я сам решу, что мне делать, и никому не позволю мне указывать. Неблагодарный. Известное дело, я неблагодарный. Когда не бегу выполнять каждый твой каприз, ты только хуже делаешь. Из-за тебя мне еще меньше этого хочется». «На что ты в таком случае собираешься жить? Будешь вечно сидеть на шее у меня и у твоей сестры? Не понимаю, как тебе не стыдно. Твой кузен Роджер прав. Я уеду из Лондона насовсем. И живи на что хочешь». «Это тебе Роджер так советует. Я ничего другого от него не ждал. Он мой самый близкий друг». «Интересно, что подумал бы Роджер, — услышан эти слова». Он сварливый и назойливый скупердяй. И если он снова полезет в мои дела, я ему прямо скажу, что о нем думаю. Право слово, матушка, эти споры у меня в спальне очень утомительны. Разумеется, это твой дом, но раз уж ты отвела мне комнату, думаю, хотя бы в ней. Меня можно оставить в покое? В своем нынешнем состоянии и в его нынешнем состоянии леди Карбери не могла объяснить сыну, что в другое время и в другом месте его не застать. Если она дожидалась, когда Феликс сойдет к завтраку, он ускользал через пять минут и возвращался под утро. Она, как пеликаниха, кормила жадного птенца собственной кровью, но ждала хоть чего-то за свою самоотверженность, за свои жертвы. Птенец был с ней, пока оставалась хоть капля крови, И тут же ускользал, не разрешая даже себя приголубить. Снова и снова ей думалось, что Роджер Карбери прав. И все же она знала, что не сумеет проявить суровость. Почти ненавидела себя за слабость, но понимала, что ничего не может с собой поделать. Если он погибнет, она погибнет вместе с ним. Пусть он черств и равнодушен к ней». «Пусть собственными руками себя губит, не желая думать о будущем. Она будет с ним до конца. Все, что она делала и терпела, все, что делает и терпит сейчас, разве это не для него?» С возвращения из Карбери сэр Феликс бывал на Гровенор-сквер и видел мадам Мельмот и Мари, но ни разу еще не оставался с Мари наедине так что до сих пор о помовке ни слова сказано не было. Он не знал, как подступиться к старшей женщине. Мадам Мельмот держалась с ним, как прежде. Впрочем, она никогда не была особенно любезной. Она сказала ему, что к ней приедет мисс Лонгстаф, и что это очень неприятно, потому что молодая дама фатигант. Утомительно французский. На это Мария объявила, что намерена любить гостю всей душой. «Фу», — ответила мадам Мельмот, — «ты никогда никого не любишь». Тут Мария глянула на своего милого и улыбнулась. «О, да это замечательно!» «Пока не кончилось, но приятельницу у тебя никогда не было». Отсюда Феликс заключил что мадам Мельмот, по крайней мере, знает о его предложении и не находит его совсем уж неприемлемым. В субботу ему принесли в клуб записку от Мари. «Приходи в воскресенье в половине третьего, ты застанешь папеньку после ланча». Когда мать зашла к нему в спальню, записка была у него, и он намеревался идти к Мельмотам, но не сказал об этом, потому что накануне выпил слишком много вина и чувствовал себя скверно. В воскресенье около трех он постучал в дверь на Гровенор-сквер и спросил, можно ли пройти к дамам. До того, как постучать, и даже после того, как дородный швейцар распахнул дверь, он собирался спросить, дома ли мистер Мельмот, Однако в последний миг дрогнул, и его проводили в гостиную. Там он нашел мадам Мельмот, Мари, Джорджану Лонгстав и лорда Нидердейла. Мари взволнованно глянула на своего избранника, думая, что тот уже поговорил с ее отцом. Феликс опустился в кресло рядом с мадам Мельмот и принял беспечный вид. «Лорд Ниддердейл». Продолжал заигрывать с мисс Лонгстафф. Та отвечала полушепотом, совершенно не обращая внимания на хозяйку и ее дочь. — Мы знаем, что вас сюда привело, — сказала она. — Я пришел, чтобы увидеть вас. — Я уверена, лорд Нидердейл, что вы не ожидали меня здесь застать, — «Помилуй, Бог!» «Конечно, я знал заранее, потому и пришел. Великолепный дом, не правда ли?» «И вы намерены в него войти навсегда?» «О, нет!» «Я подумывал об этом, как люди думают вступить в адвокатскую коллегию или в армию, но не смог». «Счастливец вон тот молодой человек» я буду приходить сюда потому что здесь вы не думаю что вам тут понравится И я не думаю лорд нидердейл через некоторое время мари исхитрилась переговорить с женихом у окна неслышно для остальных папенька внизу в библиотеке шепнула она когда пришел лорд альфред тому сказали что папенька Вышел. Сэр Феликс понял, что для него все подготовили. Иди вниз, продолжала Мари, и попроси лакея проводить тебя в библиотеку. Подняться мне сюда снова. Нет, но оставь мне записку на имя мадам Дидон. Сэр Феликс уже вполне освоился в доме. И знал, что мадам Дидон, Камеристка мадам Мельмот, И женщины в доме называют ее просто Дидон. Или пришли по почте на то же имя. Так будет лучше. Иди прямо сейчас. Скорее. Цару Феликсу подумалось, Что за последнее время Характер девушки совершенно переменился. Он ушел пожав руку мадам Мельмот и поклонившись мисс Лонгстафф. Через несколько минут он был с мистером Мельмотом в комнате, удостоенной названия библиотека. Великий финансист проводил здесь воскресные вечера. Обычно в обществе лорда Альфреда Грендола, Можно предположить, что он размышлял о миллионах и устанавливал цены на государственную монету и облигации для... Нью-Йоркской, Парижской и Лондонской бирж. Однако в данном случае он дремал с сигарой во рту. — Здравствуйте, сэр Феликс, — сказал великий человек. — Я думал, вы пришли к дамам. Я был в гостиной, но решил заглянуть к вам на обратном пути. Мельмот немедленно подумал, что баронет пришел спросить насчет своей доли поживы и тут же решил держаться сурово. Даже если потребуется грубо, он счел за лучшее на корню пресекать любое вмешательство в свою финансовую политику, полагая, что его положение в концерне это позволяет, и по опыту знал, что те, кто только храбрится, быстро пасуют перед хамским опломбом. Вдобавок у Мельмота обычно бывало то преимущество, что он понимал игру целиком, а те, с кем он имел дело — В лучшем случае наполовину, а чаще не понимали совсем. Таким образом, он мог бить либо на робость, либо на неосведомленность партнера, а если оба подхода не срабатывали, то на его алчность. Ему нравилось вести дела с юнцами, потому что они трусливее старших и не такие корыстные. Лорда Нидердейла он осадил в два счета и не ждал особых трудностей с сэром Феликсом. Лорд Альфред оказался покрепче. От него пришлось откупаться. «Я, конечно, очень рад вас видеть, сэр Феликс, и все такое», сказал Мельмот, поднимая брови, что, как знали все его партнеры, не сулило ничего приятного. «Но обыкновенно я не занимаюсь делами по воскресеньям и у себя дома». «Как же сэру Феликсу захотелось очутиться в медвежьем садке». Он, безусловно, пришел по делу, по делу особого свойства. Однако Мари говорила, что из всех дней воскресенье предпочтительнее, поскольку отец скорее будет в хорошем расположении духа. У сэра Феликса не было впечатления, что его приняли доброжелательно. «Я не хотел вам мешать, мистер Мельмот», — сказал он. «Понимаю, что не хотели. Просто счел за лучшее вас предупредить». «Полагаю, вы пришли говорить про железную дорогу?» «О, нет, конечно!» «Ваша мать в разговоре со мной выразила надежду, что вы усердно занимаетесь делами». Я ответил ей, что заниматься там нечем. «Моя мать ничего в этом не смыслит», — ответил сэр Феликс. «Как все женщины. Итак, чем я могу быть вам полезен, раз уж вы здесь?» «Мистер Мельмот, я пришел...» Я пришел, чтобы... Короче, мистер Мальмот, я хочу посвататься к вашей дочери. Вот ты, но ты, посвататься. Да. И мы надеемся, что вы дадите свое согласие. Так она знает, что вы ко мне обратились? Да. А моя жена, она знает? Я никогда с ней об этом не говорил. Возможно, говорила мисс Мальмот. И давно вы промеж себя столковались. «Полюбил ее с первого взгляда», — сказал сэр Феликс. «Честное слово. Иногда я с ней говорил... «А вы знаете, как такое бывает?» «Понятия не имею. Я знаю, как должно быть. Я знаю, что когда речь идет о крупных суммах, молодой человек, прежде чем обращаться к девушке, должен поговорить с отцом. В противном случае он дурак, если хочет получить отцовские деньги. Она дала вам слово...» я... Не могу такого утверждать, считаете ли вы, что помолвлены с нею? Нет, а -а -а, если она передумает, ответил сэр Феликс, надеясь таким образом подольститься к отцу. Разумеется, меня это чрезвычайно огорчит. Она согласилась, чтобы вы пошли ко мне. Да, а -а -а, в каком-то смысле. Разумеется, она знает, что все зависит от вас. Ничего подобного. Она совершеннолетняя. Хочет выйти за вас с катертью дорога. Если ничего другого вам не нужно, довольно ее согласие. Вы баронет, если не ошибаюсь?» «О да, я баронет, и, стало быть, у вас есть собственность. Вам не надо ждать, когда умрет ваш отец, и, полагаю, деньги вас не волнуют». «Это заблуждение», — сэр Феликс щел необходимым. «Развеять, даже с риском вызвать недовольство». «Не совсем так», — сказал он. «Я полагаю...» «Вы дадите вашей дочери преданное? «Тогда я не понимаю, отчего вы прежде не спросили меня. Если моя дочь выйдет замуж в угоду мне, я, разумеется, дам ей деньги. Сколько, сейчас неважно. Если она выйдет замуж в угоду себе, не думая про меня, я не дам ей фартинга». «Я надеялся, что вы согласитесь, мистер Мальмот. Я еще ничего об этом не сказал». «Может, и соглашусь. Вы человек светский, у вас есть титул и, без сомнения, собственность. Если вы докажете, что ваших доходов хватит, чтобы содержать мою дочь, я, по крайней мере, об этом подумаю. Какая у вас собственность, сэр Феликс?» «Что для такого, как Мельмот, три-четыре тысячи годовых, или даже пять-шесть?» Так смотрел на дело сэр Феликс Карбери. «Обладатель бесчетных миллионов не должен спрашивать о крохах?» Однако вопрос прозвучал и был со стороны предполагаемого тестя вполне законным. Во всяком случае, на него требовалось ответить. На миг сэру Феликсу подумалось, что можно сказать правду. «Да, в первое мгновение будет неприятно», Зато худшее сразу останется позади. Мельмот не сможет допросом с пристрастием затягивать его все глубже в трясину, пусть даже прямой ответ покончит с его надеждами, но и мучением тоже придет конец. Однако ему не хватило духа. Не очень большая, ответил он. Никак у маркиза Вестминстерского полагаю, произнес жирный богатый негодяй. Да. «Не совсем такая», — сэр Феликс выдавил жалкий смешок. «Но ее довольна, чтобы поддерживать титул баронета?» «Зависит от того, как именно его поддерживать», — ответил сэр Феликс, оттягивая неизбежное. «Где ваше фамильное имя? «Наше старое фамильное имя Карбери в Суфолке. Рядом с лонгстафами. Оно принадлежит не вам, очень резко сказал Мельмот. Да, еще не принадлежит, но я наследник. Человеку, родившемуся и выросшему вне Англии, вероятно, труднее всего понять, как и титулы собственность переходят вместе либо по разным линиям. Юрисдикция наших судов сложна и устройство парламента тоже, однако правила, которым они подчинены, хоть и своеобразны, но просты в сравнении с двойным своеобразием титула и майората. Те, кто вырос внутри этой системы, усваивают ее вместе с языком, но иностранцам, приступившим к ее изучению в сознательном возрасте, она дается плохо. Мельмоту было жизненно важно понимать обычаи новой родины, а когда он их не понимал, то ловко прятал невидение. Сейчас он был озадачен. Он знал, что сэр Феликс баронет, и потому считал его главой семейства. Еще он знал, что Карбери принадлежит Роджеру Карбери, и по названию заключил, что это должно быть старое фамильное имя. И теперь... Баронет объявляет себя наследником простого эсквайра. «Так вы наследник?» «Но как он получил имение вперед вас?» «Вы глава семейства?» «Да», — соврал сар Феликс. «Правда, имение отойдет ко мне лишь после его смерти. Долго объяснять?» «Он еще молод, если не ошибаюсь». «Нет, молодым его не назовешь». «Но и не особо старый. Если он женится, и у него будут дети, что тогда?» Феликс решил осторожно сказать правду. «Не знаю, как тогда будет. Мне всегда говорили, что наследник я, и он вряд ли женится. А какова ваша собственность на сегодня?» «Отец оставил мне средства в государственных бумагах и железнодорожных акциях, и я наследник моей матери». «Вы оказали мне честь сообщить, что хотите жениться на моей дочери». «Да, конечно». «В таком случае, вы не откажетесь назвать источник и размер дохода, на который вы намерены содержать дом, когда женитесь? Как я понимаю, ваше положение оправдывает мой вопрос». «Жирный мошенник, гнусный делец» самым бессовестным образом третировал молодого охотника за преданным. Так думал про себя сэр Феликс. Разве он не баронет, не джентльмен, не писанный красавец, не светский человек, служивший в модном полку? Если этот самодовольный денежный мешок, этот ненасытный коммерческий баклан хочет для своей дочери большего отчего не скажет это прямо, без гаденьких вопросов, на которые джентльмену невозможно ответить. Разве не понятно, что джентльмен может посвататься к дочери такого, как Мельмот, лишь от полной финансовой безысходности? Однако этот вульгарный негодяй пользуется своей якобы властью, чтобы задавать ужасные вопросы. Сэр Феликс стоял молча, пытаясь смотреть собеседнику в лицо, но то и дело отводил глаза и мечтал сбежать отсюда в Медвежий садок. «По-видимому, вы не очень хорошо знаете свои денежные обстоятельства, сэр Феликс. Быть может, вы попросите своего адвоката мне написать? «Наверное, так будет лучше всего», — ответил жених. «Либо так, либо откажитесь от своей затеи. Моя дочь, безусловно, получит деньги, но деньги тянутся к деньгам». Тут в комнату вошел лорд Альфред. «Сегодня вы очень припозднились, Альфред. Почему не пришли, когда обещали? Я заходил час назад, и мне сказали, что вас нет дома. Я не выходил из комнаты весь день, кроме как на ланч. До свидания, сэр Феликс. Позвоните слуге Альфред, мы выпьем сегодня бренди с содовой». Сэр Феликс обменялся приветствиями с коллегой по совету директоров, лордом Альфредом и перед уходом все же добился от Мельмота рукопожатия. «Вы знаете что-нибудь про этого молодчика?» спросил Мельмот, как только закрылась дверь. «Баронет без единого шиллинга. Служил в армии, но вынужден был уйти», ответил лорд Альфред, утыкаясь в стакан с бренди. «Без единого шиллинга». Так я и подумал. «Но он наследник поместья в Суфолке, да?» «Ничего подобного. Просто носит ту же фамилию. У мистера Карбери там небольшое имение, и он может завтра отписать его мне. Я был бы не против, хотя имение всего ничего. Этот молодой человек не имеет к нему ни малейшего касательства. Вот как!» Мистер Мельмот, размышляя об услышанном, почти восхитился наглостью молодого человека.